рабовладельческое хозяйство миллионы рабов заключенных в распоряжении гулага играли важную экономическую роль и воспринимались как нормальный компонент советского народного хозяйства специальный комитет назначенный организацией объединенных наций по резолюции юнеско и международной организации юристов расследовал этот вопрос в комитет входили известный индийский адвокат, бывший председатель Верховного Суда Норвегии и бывший министр иностранных дел Перу. В 1953 году комитет представил ООН сдержанный и обоснованный документ, не оставлявший сомнений в том, что в советской экономике принудительный труд занимает значительное место. В древнем мире государственные рабы считались обычной категорией. Древние Афины –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 Остальные распределялись по следующим главным категориям. Горно-шахтные работы – 1 миллион, сельское хозяйство – 200 тысяч, поставка заключенных предприятием по договорам – 1 миллион, сооружение и обслуживание лагерей – 600 тысяч, изготовление лагерного инвентаря – 600 тысяч, строительные работы – 3 миллиона 500 тысяч.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 Цена на Печорский и Карагандинский уголь была тогда значительно ниже цены на уголь Донецкий. Более того, есть области, где наемные рабочие силы обходятся невероятно дорого и где принудительный труд, по-видимому, экономически предпочтителен. Например, на шахтах и стратегических дорогах северо-восточной Сибири.